Как ты смеешь говорить со мной подобным образом? Завопила саксонка. Ты, раба, раба, ты не имеешь права заговаривать со мной, пока я тебе не разрешу. Я пойду к господину. Я прослежу, чтобы тебя избили. Уин, бесстрашно шагнула вперед, чтобы встать прямо перед Беренгари. Ты можешь верить, чему хочешь. Ты можешь называть меня как пожелаешь. Но ты не в силах изменить то, что... Я не раба. Никогда не была и не буду вести себя по-рабски. Я Уин из Гарнака, жена Мейдока, принца из Пауиса. Моя кровь и кровь моего ребенка намного лучше любой из вас. Я буду с уважением относиться к Эдвину Этельхарду, поскольку он лорд Элвдина и вдобавок хороший господин. Я дарю своей дружбой тех, кто захочет ее» но я никогда не буду ничьей рабой. Если вздумаешь еще раз обратиться ко мне, делай это учтиво или не обращайся вовсе. Потом Уин повернулась к ним спиной и сказала Элдред: О какой легкой работе говорил господин? — Подожди! — это была опять Бирангари. Ты... Ты на самом деле можешь приготовить средство, которое уничтожает все пятна на лице. Уин повернулась к ней. Если мне разрешат пользоваться домашней аптечкой, я смогу. В Элвдине нет никакой аптеки, ответила Беранкари. Должна быть. Я поговорю с Эдвином Этельхардом. А кто готовит для вас лекарства и мази? — Никто. Когда-то жила одна старуха, но она уже умерла. — А разве леди Милдред не была сведуща в медицине? — Леди Милдред большую часть времени либо ткала, либо отдыхала. С возрастом ее стали одолевать хвори, — пояснила Бирангари. — А если кто-нибудь поранится, — поинтересовалась Суин, — тогда ему перевязывают раны и надеются на лучшее. Так не годится, Элдред. Где Эдвин Этельхарт? Мне надо немедленно с ним поговорить. Легкая работа может быть выполнена кем угодно, но я целительница, а поскольку здесь в Элвдени некому лечить людей, тогда это станет моей обязанностью. Господин в поле, там сегодня собирают колоски, ответила Элдред. Отведи меня к нему. Решительно сказала Уин, нельзя терять ни минуты. Хмыкнув себе под нос, старуха повела Уин через распахнутые ворота вниз по дороге на поле. Там они отыскали Эдвина Этельхарта, верхом на лошади, который с благожелательным видом наблюдал, как женщины и дети тщательно собирали после жатвы оставшиеся колоски, овса, ржи, ячменя. Все, что они сумеют найти останется им. Это будет добавка к их зимнему пропитанию, которое им дает хозяин. Удачный сбор означает более сытое существование зимой. Когда Уин и Элдред подошли к нему, Уин внимательно разглядела Эдвина Этельхарда, потому что вчера у нее было слишком мало времени. Он был очень высок. Ростом, по крайней мере, с Эйниона, Ловко сидел на коне. Красивое лицо дышало довольством и спокойствием. Вокруг глаз и рта разбегались морщинки. Большой чувственный рот подходил к его внешности. Ей вспомнились поцелуи, которыми он вчера осыпал ее, и она почувствовала, как теплая волна накрыла ее. Уин заставила себя сосредоточиться лишь на его внешности его длинный безупречно прямой породистый нос мог принадлежать и королю она перевела взгляд на его руки державшие поводья большие красивые с длинными изящными пальцами доброе утро мой господин учтиво приветствовала его уин встав у правого стремени. Серо-голубые глаза лорда мгновенно оживились, и он с улыбкой посмотрел на нее. — Доброе утро, моя дикая уэльская девочка. Ты хорошо поспала? — Да. — Благодарю вас, что дали мне отдохнуть, мой господин, но я узнала, что в вашем поместье нет целителя. Это правда? — Да. «А почему ты спрашиваешь? Ты больна?» — забеспокоился он. Уин покачала головой. «У меня прекрасное здоровье, мой лорд Эдвин. Я спрашиваю вас, потому что умею лечить людей. Пока я буду в Элвдине, я могла бы стать вашим домашним лекарем». Берангари сказала мне, что в доме нет ни аптеки, ни лечебных мазей, ни запаса лекарств. Если на Элвдин обрушится какая-нибудь страшная болезнь, вы потеряете много людей. Не успел он ответить, как в поле раздался пронзительный вопль, и крепостная женщина начала кричать. Тан направил лошадь в поле, и Уин поспешила за ним, чтобы выяснить, что стряслось. В середине поля на коленях стояла женщина, прижав в груди маленькую девочку. — Что случилось? — спросил Эдвин Этельхард. «Моя дочь! Господин!» — всклипывала женщина. «Моя дочь поранилась! Я... Я не могу остановить кровь!» Уин добежала до испуганной матери и ее девочки и опустилась около них на колени. «Я целительница!» — спокойно сказала она мелодичным и успокаивающим голосом, в котором, однако, слышались повелительные нотки. «Дай! Я взгляну на руку девочки!» В страхе мать отпустила дочкину руку, и кровь хлынула ручьем, вызвав новый крик матери. Замолчи! прикрикнула Уин и, приподняв слегка юбки, оторвала кусок ткани от рубашки. Ты только пугаешь свою дочку. Она начала тщательно и туго перевязывать руку девочки, чтобы остановить кровотечение. Не отвезете ли вы ее в дом, мой господин? Попросила Уин Эдвина Этельхарда. Мне надо приготовить лекарственную мазь для раны. Она повернулась к матери девочки. Передай ребенка господину женщины и следуй за ним. Тан взял малышку, плачущей матери, и направил лошадь к дому. За ним шли Уин и другие женщины. Элдред, мне понадобятся лук, соль, уксус, рута и мед, а также ступка и пестик. Ты можешь найти все это? И еще чистую ткань, порванную на полоски. — Миску и кувшин с кипятком. Элдред деловито кивнула. — Да, госпожа, немедленно. И она, на удивление, проворно пустилась вперед, обгоняя их, невзирая на свой почтенный возраст. Когда они добрались до дома и вошли в зал, Элдред уже отдала приказание домашним слугам, и те метались взад-вперед в поисках необходимого. — Положите на скамью ребенка возле очага, — распорядила свин. Эдвин Этельхарт осторожно опустил девочку и отступил, наблюдая за Уин. — Успокой своего ребенка, женщина. Ты облегчишь мне работу. — Она умрет, — дрожащим голосом спросила испуганная женщина. — Нет. — Мы остановили кровь, — спокойно ответила Уин. — Мазь, которую я приготовлю, защитит рану от заразы и не даст ей гноиться. Уин направилась к высокому столу где Элдред уже расставила все необходимое. — Сними кожуру с лука, — попросила Уин молодую служанку, — и тонко порежь его. Она быстро собрала все, что ей требовалось. Зал замер. Слуги широко раскрытыми глазами следили, как Уин растерла лук в густую пасту, которую затем смешала по очереди с измельченной солью и небольшим количеством уксуса. «Приготовьте мне еще одну ступку», — приказала она. Ее быстро принесли. Уин взяла листья летней руты и истолкла их в тонкий порошок. Потом добавила мед и тщательно все перемешала. Оставшись довольной этой смесью, она добавила ее к луку, соли и уксусу и еще раз перемешала. Потом попросила, чтобы девочку принесли к столу. Она осторожно развязала наскоро сделанную повязку, приговаривая при этом, — Я вымою твою ручку, девочка, а потом прогоню с помощью вина всю злую жидкость. Тебе будет больно, но ты храбрая, я знаю. Улыбнувшись девочке, она как можно аккуратней промыла пораненную руку, дуя на нее, когда малышка начинала морщиться от боли. Когда рана, наконец, была хорошо промыта, Уин сказала, «Ты вела себя очень храбро, моя дорогая. Теперь я положу хорошую целебную мазь на твою рану и завяжу ее чистой тканью». Разговаривая с девочкой, она ловко работала руками. «Приходи ко мне завтра утром, я посмотрю, как заживает твоя рана». «Ну вот и все», — сказала она, заканчивая перевязывать руку. «А теперь иди к маме и передай ей, что я довольна тобой». Малышка побежала к матери. Когда Уин спустилась с помоста в зал, женщина подошла к ней и бросилась в ноги. — Госпожа, благодарю вас за то, что излечили мою дочь. Да благословит вас Господь. Потом, поднявшись с пола, она вместе с дочкой покинула зал, а за ней все слуги. — Элдет, найди мне каменный горшочек и переложи туда оставшуюся мазь Она мне потребуется завтра, — сказала Уин, служанке. — Да, госпожа, — последовал ответ. — Ты на самом деле целительница, — тихо произнес Эдвин Этельхарт, — и умеешь хранить спокойствие в трудную минуту. — Думаю, Рори Бен оказал мне большую услугу. У тебя будет все, что нужно для приготовления лекарств Уин. В конце зала есть небольшая комната, которую использовали как кладовку. Элбред знает, что я имею в виду. Ты можешь взять ее для своей аптеки, а также все для ее оборудования. Благодарю вас, мой господин, сдержанно ответила Уин. Он повернулся и отправился обратно в поле. Остаток дня Уин чистила и мыла крохотную комнатку, которую отдал ей Тан. Домашние слуги принесли деревянные столы с скамью. Уин и старуха Элдред искали горшочки, чаши, кувшины, все, что годилось для аптеки. — Где ты достала Руту? — спросила Уин. — У повара. Она заторопилась на кухню, где Уин обнаружила, что... Девочка, чью руку она лечила сегодня, внучка повара и свет его очей. У меня есть достаточно трав и специй, госпожа. Возьмите, что вам нужно. Как хорошо, что у нас в Элвдине теперь есть целительница, сказал он. Элдред в изумлении покачала головой. Этот старый Хил? Всегда такой раздражительный. Не думаю, что вам удастся легко отыскать то, что нужно. Мне нужно гораздо больше того, что есть у повара. Мы отправимся завтра с утра за травами. Может быть, я смогу сама набрать что-нибудь? Хотя уже ноябрь, но погода стоит хорошая, и растения еще не увяли. Приближался час обеда, и Элдред сказала, — Пойдемте, госпожа. Вы должны возвратиться в большой зал и привести себя в порядок.